Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась. Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире. Совершенно ясно, пес вытащил самый главный собачий билет – Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу Пречистинского мудреца. Кроме того, все трюмов в гостиной, в приемной между шкафами, отражали удачливого пса-красавца. «Я красавец!» «Быть может, неизвестный собачий принц инкогнито!»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 сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филиппча говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарье Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины, Во время этих обедов Филипп Филиппч окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак. Пес изучил звонок Филипп Филиппча, два полнозвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал слайм встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионом снежных блесток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу. «Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала?» «Мешала, я тебе спрашиваю. Зачем профессора Мечникова разбил?»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 отпер парадную дверь и впустил шарика. Зини он при этом заметил. «Ишь, каким лохматым!» — обзавелся Филипп филиппч «И удивительно жирный!» «Еще бы! За шестеры хлопает, пояснила румяная и красивая от мороза Зина. «А шейник все равно, что портфель!» — сострил мысленно пес и, виляя задом, последовал в билетаж, как барин.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 Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку. Оттуда расходилось по всей комнате. В пёсей шкуре оживала последняя, ещё не вычесанная самим Филиппом Филиппочем, но уже обречённая блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь. «Зинка в кинематограф пошла», — думал пёс. А как придет, ужинать, стал быть, будем. Сегодня, надо полагать, телячьи отбивные».